Глава 17 «За хлопотами я и не заметила, когда наступила и разгорелась весна. Вот только мы сдали зимнюю сессию, а уже приближался конец учебного года. Время бежало так быстро, поскольку дела резко пошли в гору, за что гигантское спасибо Гранту». Еще в записях профессора Вальда я нашла беглое упоминание о каком-то внешнем источнике магии и уже на следующий день узнала все подробности от дракона. Артефакт очень сложен в исполнении и требует дорогих материалов, но сама эта новость стала прорывом. Разумеется, сильного колдуна так не создать. Сила берется из заряженного рубина, а не изнутри человека, и эффективность сравнима с той, которую показывают слабейшие из уникалов. Но если добавить усилитель, то целых несколько минут можно заговаривать слабые амулеты. И ведь Грант не просто раздобыл такую нужную нам информацию, но еще и подарил драгоценный камень указанного размера. Мою благодарность словами не описать. Я буквально с визгом повисла у него на шее, тем самым сильно обескуражив. Видимо, женщины в этом мире не настолько открыто выражают эмоции, но разве не такой сумасшедшей искренности? Он от меня все время и хотел. Мнение о нем развернулось на 180 градусов, в отличие от первоначального. Тот самый дракон, который угрозами принуждал меня к сексу, в реальной жизни оказался совсем другим. Раньше виделось, что он даже заинтересован в провале всех моих задумок. Тогда я от безысходности перееду в его замок. Однако последние события опровергли эту теорию. А в такого мужчину не грех влюбиться. И я влюбилась. По меньшей мере стала испытывать нежность и уже не терпела его поцелую, а действительно наслаждалась ими. Первый артефакт, который я лично смогла заговорить, убирал веснушки. Нет, не потому что я поддалась настойчивым требованиям Мирты, просто это было одно из самых легких заклинаний. А еще я втайне надеялась, что она когда-нибудь отделится от нашего бизнеса и создаст собственный всем на радость. Мы ей будем поставлять артефакты, а она пусть делает девушек красивыми». Тоби сумел заговорить повторитель, а Хельмансон потянул даже усилитель. Правда, последний получился очень слабеньким и почти мгновенно разряжался. То есть наше чудо было маленьким, как ожидалось, для более сложных вещей все равно потребуется маг. Пока же с навороченными образцами справлялся добрый Грант. Да, мы и без того теперь были по уши завалены делами. Нам даже самые легкие заговоры приносили море удовлетворения. Мы с тройняшками уже всерьез планировали, как откроем собственную мастерскую и наймем пару ремесленников для простых работ. Аленса все равно в конце года покинет Академию, а у Мирта, к моей радости, все еще не было собственных средств, чтобы вложиться с нами на равных. Но она и сама уже вдохновилась другой идеей и создавала свою команду. Я была потрясена до глубины души, когда застала ее разговор с Володеей и Ирмой. Наши благородно-восокомерно, недоизбранные на отборе сокурсницы до сих пор кривились, когда им тыкала какая-то служанка, но про будущий салон слушали с любопытством. Они точно или вложатся деньгами, или станут постоянными клиентками». Мой шок был несравним с ужасом господина Вальда, когда Ирма на одном уроке нервно высказалась. «Сколько мы будем сидеть в тишине? Скучно ведь, профессор, а может, изучим артефакт по отбеливанию кожи? Не для меня!» «Одна подружка спрашивала». Учитель пока не сдался, но уже и в записи своей углубиться не мог. Вращал глазами, замечая, что и оставшиеся студенты группы начинают проявлять любопытство. Да, дурной пример заразителен. Большинству людей, включая и тех, кто отучился в Академии целый год, вообще же неизвестно, как разнообразны и полезны артефакты, а когда они видят искренний азарт у других, сами начинают им заражаться. Я тогда переглянулась с Хельмансеном. Мы с нескрываемой гордостью друг к другу кивнули. Невероятным упорством, а также знакомством с демоном и драконом мы начали творить новую историю в отдельно взятом учебном заведении. И совсем не против, если артефактологов тоже начнут уважать. Мы же не какие-нибудь зельевары или, прости господи, алхимики. Хотя, попади, наша четверка на другой факультет, мы и там устроили бы учебную революцию, в этом сомнений нет». Я остро чувствовала единственную опасность для моего незыблемого счастья, и потому отныне приезжала в квартиру Жоржа лишь раз в месяц и всего на пару минут забрать свой гонорар. Деньгами не сорила, львиную долю прятала, для чего купила на рынке сейф. Ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы кто-то догадался о моих заработках. С Кьяром старалась вообще по возможности не разговаривать». Сорвусь, и всем моим прекрасным планам конец. Мне очень повезло, что период подростковых гормональных всплесков я пережила еще в прошлой жизни. Сейчас эмоции изредка шалили, но я хотя бы могла их отстраненно анализировать и не бросаться в омут с головой. К счастью, Кьяр тоже потерял ко мне последний интерес, если вообще когда-нибудь его проявлял. Я и не знала, когда он находился у художника. Мне просто оставляли мешочек на тумбе и даже приветствиями не удостаивали. Хотя уже поздней весной в конце учебного года демон все же вышел из дальней спальни только для того, чтобы расстроить. «Конец нашему предприятию. Но ты и сама видишь, денег все меньше. Людям надоели однотипные картинки. Они только в самом начале каждого удивляли». Поклонников и коллекционеров еще хватает, но и они постепенно переключаются на что-то новое. Я устало рухнула на кушетку. Об этом уже говорил Жорж в последние визиты, сразу после признания, что давно возненавидел каждый изгиб моего тела. Все участники отлично заработали, художнику пора сворачивать лавочку, пока он окончательно не убил в себе творческое начало. Выходит к Яру, тоже неинтересно бегать за копейками. Я же прикинула в уме сумму, которую успела скопить, и сокрушенно вздохнула. «Вот бы еще немного подкачать спрос, тогда у меня не останется забот», — подняла взгляд на демона и, поморщившись, произнесла. «Кьяр, ты когда-то говорил, что живое выступление создаст ажиотаж. Организуешь?» Демон заправил руки в карманы, лениво прислонился плечом к стене. «Да какого черта природа создала его таким потрясающим?» «Уже не боишься рисков?» — спросил он безразлично. «Боюсь», — призналась я. «Сейчас сильнее, чем раньше, но мне бы еще денег собрать. Поэтому буду надеяться, что ты все устроишь так, что меня по-прежнему никто не узнает». Снова начала мне доверять. Он вздернул бровь. «Ничему жизнь не учат». Я отвела взгляд и вновь вздохнула попыталась рассуждать рационально. «В данном случае положусь на тебя, ведь это и твоя выгода. Перед финалом производственной кампании надо собрать самые жирные сливки. Последние партии картинок разлетятся в втридорога. А наш уважаемый талант вообще до конца жизни сможет рисовать лишь то, что его творческой душеньке угодно. «Жорж, ты слышал мое предложение?» слышал ответил тот не вставая из-за стола я всеми своими творческими руками за нарисую последние перенесем дешевыми артефактами и настанет благословенная эпоха когда я больше не увижу ни одну танцовщицу 28 взмах ноги 134 из гипталии спасите меня возможно к яру нужно было второе мнение поскольку он согласился хорошо устрою «А теперь вали, солнце, я не выспался». Я спешно направилась к двери. Давно уже не обижалась на его грубость. То ли привыкла, то ли признала эту гармонию. Будь демон прекрасен еще изнутри, как прекрасен снаружи, то к его ногам свалилась бы далеко не только обезумевшая от любви Аленса. Через три дня мне передали записку, где было указано время. Без пояснений стало понятно, что Кьяр сумел договориться, мне всего лишь нужно выйти за ворота, а дальше демон меня доставит в закрытое заведение. И вот только теперь я задумалась о сложности мероприятия. Соседку на этот раз я приглашать не видела смысла, ей лучше вообще не знать, что мы с ее возлюбленным все это время поддерживали формально-деловое общение». Но для девчонок само собой придумалась легенда. Дескать, моя семья приехала на несколько дней в Алладу, чтобы повидаться. Абелю собралась сказать то же самое, но очень сомневалась. Он ведь самый приличный мужчина на белом свете. Обязательно захочет представиться лично и познакомиться со всеми моими однофамильцами. Но мое отсутствие, как и возвращение домой глубокой ночью, дракон вполне может заметить». Все же это не отлучка для столичной прогулки на пару часов средь бела дня. Придется изобретать какую-то правдоподобную ложь. И все же с участием родни, которая вначале захотела увидеться лишь со мной, а уже утром уехала по неожиданным срочным делам, понятия не имею, какие внезапные проблемы могут возникнуть у баронов в чужом городе. Потому даже в мыслях эта ложь звучала крайне нелепо». И вдруг подвернулся замечательный выход, настолько замечательный и своевременный, что сразу возникло подозрение, что его подвернули специально для меня. Мы с девочками шли на ужин, когда Мирта замерла и присвистнула. Надо же! А я уж была надеялась, что она от этой дурацкой привычки избавилась. Только гляньте! Мой салон красоты раскачался еще до его открытия. В сравнении с такой девахой все начнут комплексовать и себя перекраивать. Мы с Аленсой уставились в указанную сторону. Даже если бы новоприбывшая Шагала не в компании Кьяра, все равно не осталось бы сомнений по поводу ее личности. Демоница двигалась с кошачьей грацией, Несмотря на высоченные каблуки, здесь я подобные видела лишь в гардеробе танцовщиц. Ее идеальная фигура подчеркивалась узкими брюками и тончайшей туникой, плавно текущей по изгибам тела. Любая благородная дама завопила бы от ужаса. Такой наряд попросту неприличен. Но это даже в лохмотьях, выглядела бы императрицей, и она уж точно ничего не стеснялась, едва ли не ростом с брата, да еще и платиновые волосы завязаны в высокий хвост. Никакая она не герцогиня, а великолепная амазонка из легенд родного мира. Кто там собирался ее подсидеть в роли жены Абеля? Энета? Да и Энета в сравнении выглядела колхозной простушкой. Клянусь, я бы сама на месте Гранта... Пнула себя с поста будущей любовницы, чтобы не омрачала взор непотребством, когда уже есть такая модель. Кяр что-то сказал сестре, она сразу перевела взгляд на меня, по ее губам удалось прочитать. Наложница? После чего девушка шагнула в нашу сторону. «Эй, девка!» — обратилась она вежливо еще до того, как подошла к нам. «Скажи, где найти твоего вонючего дракона?» Или лучше сбегай за ним сама. Пусть начинает привыкать на коленях встречать обожаемую невесту. Что ты глазами своими лупаешь? Абель себе в наложнице набирает тупых или глухих? Я пока не придумала, что на такое ответить, но вместо меня подал голос Кьяр. Время ужина. Скорее всего, он кормит свою тушу в столовой. Далее демон обратился ко мне. «Солнце, это ария. «Советую тебе сегодня не путаться у Абеля под ногами. Предчувствую, он будет в дурном настроении». И злорадно улыбнулся. Девушка перевела недоуменный взгляд на него и ненадолго застыла, затем произнесла совсем мягким голосом. «Как ты ее назвал?» Красти, родной, я не знала. После такой непонятной фразы она снова холодно глянула на меня и свысока отвесила. «Отойди в сторону, солнца. У меня под ногами сегодня тоже не путайся». Я как в дурном настроении родилась, так до сих пор не надоела. И они прошли мимо. Кьяр, правда, бросил на меня многозначительный взгляд, я незаметно кивнула. Если расшифровала верно, то при такой встрече Гранту действительно будет не до меня. Дракон обещал познакомить меня с невестой, но это дело может и до завтра подождать, хотя мы уже вроде бы и познакомились». Раньше я боялась растоптать чувства этой девушки, однако теперь знатно отпустила земля пухом тому, кто посмеет ее обидеть. Не сама прихлопнет, так подсобит братишка самым милым на свете характером. Бестактная Мирта сразу же заострила внимание на пункте, который прямо сейчас лучше было бы проигнорировать. Она схватила Алленсу под локоть и начала причитать. Он Элею сестре представил, а про тебя даже не подумал. До сих пор сомневаюсь, что между вами все кончено. Бедняжка едва не рыдала. Элея и для Арьи сразу стала солнцем. Да как так-то? Где логика? Логики и нет. Единственное, чем мы можем себе помочь, — перестать пытаться понять демонов. Зато о Гранте можно не переживать. Ему в самом деле сегодня некогда со мной возиться. Я намеревалась вести себя отстраненно и прилично, однако любопытство все равно перевесило. Когда уже поздним вечером села в повозку к Яру, неожиданно для себя начала с интересом расспрашивать. «За что Ария перед тобой извинилась?» «Она по ошибке посчитала, что я тебя выделяю. Моя сестренка очень нежная и ранимая душа. Ей не хотелось бы случайно меня обидеть. Поправлять было некогда». «Да и на кой нам вообще тебя обсуждать? От такого описания ужасающей девушки я даже хмыкнула. Но, может, с точки зрения любящего брата, Арья действительно милая маленькая девочка. К тому же мое любопытство отнюдь не иссякло. Если в твоей семье никто не женится, то откуда же у вашей мамы аж двое детей? Он иронично покосился на меня». Чем вы каждую ночь с Абелем занимаетесь?» Ему уже пора ввести тебя в курс дела, что потомство создается совсем не от брачной церемонии». Я улыбнулась. «О сексе я знаю, возможно, не меньше него, но видно, что эта тема его только смешит, а вдаваться в подробности Ремар не намерен. Да и какая мне разница? Пусть их мать и не от мужа таких детей заводила, но генофонд точно оценивала по самой строгой шкале». Правда, характером оба не удалить, хотя по демонским меркам и в этом победители. У меня же вопросов становилось лишь больше. Арья здесь надолго? Неужели приехала для встречи с женихом? Разве что выпить ему пару литров крови. Кьяр безразлично пожал плечами. «Пока на день-другой, чтобы осмотреться». У его величества дурацкое чувство юмора. Сестренку назначили куратором демонического факультета после меня. То ли действительно самые достойные отпрыски нашей расы закончились, то ли король посчитал, что молодым надо больше общаться, так и до свадьбы быстрее договорятся. Такой поворот разговора почему-то вышвырнул из моей головы весь интерес. Я давно знала, что трехлетняя служба Кяра заканчивается вместе с этим учебным годом, и теперь на его месте будет работать Арьер-Ремер. Студенты их факультета, наверное, и не почувствуют большой разницы». «Ты действительно уедешь?» Мой голос почему-то прозвучал сдавленно. До меня только сейчас дошла одна из причин, почему ты решил быстро свернуть продажу карточек. Прибыль теперь не настолько весомая, чтобы удержать тебя в столице. Кьяр повернул голову и посмотрел мне в глаза прямо, а его сарказм был почти ожидаем. Начала по мне скучать еще до разлуки солнца. «Конечно, уеду и не оглянусь». У меня эта академия уже в печёнках сидит, а Арья только выглядит невинной лапочкой, но постоять за себя она умеет, а больше приятных лиц для меня здесь не будет. Ты бы сейчас лучше о своих танцульках размышляла. Мы уже подъезжаем». Я глянула в окно и не узнала улицу, по которой мы проезжали. Вздыхать и плакать не собиралась. Напротив, это ж какая радость, осталась перетерпеть пару недель, а потом все соблазны растворятся в неизвестном направлении. Ведь я давно прекрасно понимала, что мне необходимо это освобождение».